Визи, повторил я вслух, складывая письмо. Визи. В этот момент, роняя прыгающий мотив среди обильно политых вином столиков, взвизгнула скрипка наёмного музыканта, обслуживающего компанию кочегаров, и я заметил, что музыка подчёркивает письмо, делая трактир и его посетителей своими, отдельными от меня и письма. Я стал одинок и, как бы не вставая ещё с места, вышел уже из этого помещения. Встревоженный неожиданностью, самым фактом неожиданности, безотносительно к его содержанию, о силе, которая было мне ещё не дано, я поехал домой с ясным предчувствием тишины, ожидающей меня там, тишины и отсутствия визи. Я ехал, думая только об этом. Неизвестно почему я ожидал, что встречу дома вещи более значительные, чем письмо, что произойдут некоторые разъяснения случившегося. Содержание письма логически вполне ясно, Внутренно отвергалась мной в силу того, что я не мог представить себя на месте Визи. Вообще же, помимо глухой тревоги, вызванной впечатлением резкого обрыва привычных и ожидаемых положений, я не испытывал ничего яркого, горестного, такого, что сразу потрясло бы меня. Однако сердце билось сильнее, и путь к дому показался неблизким. Я позвонил, открыла прислуга, меланхолическая пожилая женщина. Глаза её остановились на мне с каменной осторожностью. Барыня дома спросил я, хотя слышал тишину комнат и задумчивый стук часов, и видел, что шляпы и пальто в визе нет. Они уехали, тихо сказала женщина. Уехали в 8 часов. Вам подать ужин? Нет, сказал я, направляясь к тёмному кабинету. И, постояв там в тьме у блестящего уличным фонарём окна, зажёг свечу. Затем перечитал письмо и сел, думая о визе. Она представилась мне едущей в вагоне, в проходной каюте, в карете, удаляющейся от меня по прямой линии. Она сидела, я видел только её затылок и спину, и даже хотя слабо линию щеки, но не мог увидеть лица. Мысленно, но со всей яркостью действительного прикосновения я взял её голову, пытаясь повернуть к себе. Воображение отказывалось закончить этот поступок, и я по-прежнему не видел её лица. Тоскливое желание заглянуть в её лицо некоторое время не давало мне покоя. Затем устав, я склонился над столом, в неопределённой печальной скуке, лишённый каких бы то ни было размышлений. Не знаю, долго ли просидел я так, пока звук чего-то упавшего к ногам не заставил меня нагнуться. Это был ключ от письменного стола, упавший из-под моего локтя. Я нагнулся, поднял ключ, подумал и открыл средний ящик, рассчитывая найти что-то имеющее быть может отношение к визе. Неопределённый поступок, вытекающий скорее из потребности действий, чем из основания разумных. В ящике я нашёл много писем, к которым в эти минуты не чувствовал никакого интереса, различные мелкие предметы, сломанные карандаши, палочки с ургуча, несколько разрозненных запинок, резинку и пачку газетных вырезок, перевязанную шнурком. То были статьи из Вестника и Метеора за прошлый год. Я развязал пачку, повинуясь окрепшему за последний час стремлению держать сознание в связи со всем имеющим отношение к визе. Статьи эти вырезала и собирала она на случай, если бы я захотел издать их отдельной книгой. Я развязал пачку, просматривая заголовья, вспоминая обстоятельства, при которых была написана та или иная вещь, и даже приблизительный скелетное содержание статей. но далекий от восстановления, так сказать, атмосферы сознания, характера, настроения, облекающих работу. От заглавия я перешел к тексту, пробегая его с равнодушным недоумением. Все написанное казалось отражением чуждого ума и отражением бесцельным, как те вопросы, трактованные здесь, как то война, религия, критика, театр и так далее, трогали меня не больше, чем снег, выпавший примерно в Австралии. Так просматривая и перебирая пачку, я натолкнулся на статью, озаглавленную Ценность страдания, статью, написанную приёмом сильных контрастов и в своё время наделавшую немало шума. Противность прежде прочтённому некоторые выражения этой статьи остановили моё внимание в особенности одно. Люди с так называемой душой на распашку лишены острой и блаженной сосредоточенности молчания, не задерживаясь без тонкой силы внутреннего напряжения, вырываются в их душу и без остатка покидают её те чувства, которые, будучи задержаны в выражении, могли бы стать ценным и глубоким переживанием. Я прочитал это два раза, томясь вспомнить, какое в связи с визи обстоятельства родило эту фразу, и с неожиданной внутренне толкнувшей отчётливостью вспомнил. Так ясно, так проникновенно и жадно, что встал в волнении чрезвычайном, почти болезненном Это сопровождалось заметным ощущением простора, галлюцинаторным представлением того, что стены и потолок как бы приобрели большую высоту. Я вспомнил, что в прошлом году летом подошёл к Визе с невыразимой ярким приливом нежности, могущественно требовавшим выхода, но подойдя, сел и не сказал ничего, ясно представив, что чувство, исхищённое словами в неверности и условности нашего языка, оставит терпкое сознание недосказанности. И, конечно, неかく уж невыразимо словами приниженного экстаза.